Кристина притворилась, будто не знает, что этот кредитор — сам Николас, и высказала удивление, что бывают такие жестокие люди. Николас ничего не ответил, но на следующий день фермер Бирстратор пришел снова, сияя широкой улыбкой, глубокой благодарностью и безграничным удивлением. «Но что могло случиться с ним?»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 — В вашем возрасте, — начала она, — я чувствую себя моложе, чем когда бы то ни было, — перебил ее Николас. — А вас этого не видно, — язвительно сообщила ему гостья. — Какое значение имеет внешность? — воскликнул Николас. — Душа. Вот что определяет человека. — Нет.